Глава четвертая. «Вам помочь?» Миссис Браун оторвалась от мытья посуды, выглянула в окно кухни и спустила тяжкий вздох. «Господи! И какая голова придумала это проклятущая «Вам помочь?» Пожаловалась она. Миссис Берт буркнула что-то недовольным голосом и, в свою очередь, подошла к окну. В дальнем конце сада маленькая мохнатая фигурка в синем отчаянно сражалась с непокорной белевой веревкой. «Вряд ли эта голова могла предположить, что в дело включатся медведи», — заметила миссис Бёрд. «А если бы предполагала, еще три раза подумала бы. Лично у меня уже никаких сил нет. Я, конечно, рада, что он так старается», — продолжала миссис Бёрд, отводя глаза от окна, потому что с веревки на землю шлепнуло что-то большое и белое но порой, мне кажется, было бы проще и дешевле заплатить ему в два раза больше, только бы он никому не помогал. Миссис Бёрд говорила с большим чувством, потому что участие Паддингтона в неделе «Вам помочь» уже стояло у неё поперёк горла, да и у всех остальных тоже. А началось всё несколько дней назад, когда Медвежонок наткнулся в газете на заметку о скаутах. В заметке говорилось, что местные скауты решили всю неделю ходить по домам и предлагать хозяевам свою помощь за скромную плату пять пенсов. «Нам любая работа по плечу», — утверждали они. В конце недели предполагался бал в ратуше. На нем собирались подвести итоги и отдать все собранные средства на благотворительность. Хотя Паддингтон и не был медведем-скаутом, идея ему очень понравилась. Делать разные полезные дела, да еще и получать за это деньги. А поскольку неделя уже перевалила за половину, он, не теряя ни минуты, взялся за работу. Джонатан подарил ему старую палатку, которую выкинули из гаража вместе с гамаком и прочим ненужным хламом. Паддингтон поставил ее на лужайке перед домом и решил, что там будет его штаб. В конце заметки, кроме всего прочего, говорилось, что в каждом доме, где было сделано какое-то полезное дело, скауты оставят специальную наклейку, которую жильцы смогут вывесить на дверях в подтверждении того, что работа выполнена на совесть». Вот с решения смастерить собственные наклейки и начались Паддингтоновы неприятности. Он был медведем добросовестным, и каждое дело привык доводить до конца, поэтому в первый вечер долго-долго сидел в своей кроватке, поочередно прикладывая лапу то к чернильной подушечке, то к клейким ярлычкам для банок с вареньем, которые удалось выпросить у миссис Бёрд. Он старался делать все очень аккуратно. Но, как выяснилось в конце, из его стараний мало что вышло. Когда, закончив, медвежонок включил свет, сразу стало ясно, что если кто и нуждается в самой неотложной помощи, так это его простыня. Она была вся заляпана черными отпечатками. И Падзингтон далеко не в первый раз пожалел, что его личную подпись ни за что и ни с чем не перепутаешь, иначе можно было бы попробовать свалить вину на кого-нибудь другого. Словом, началось все из рук вон плохо. Разумеется, совесть не позволила Падзингтону попросить денег на отстирывание а точнее, от скребания чернил от простыни. Хотя оно и отняло добрую половину дня. Он обрадовался было, что теперь у него, по крайней мере, будут чистые лапы, и он сможет со спокойной душой взяться за изготовление сливочного соуса. Но и тут все пошло наперекосяк. Пазингтон любил готовить сливочный соус, и обычно он удавался как нельзя лучше. Однако на сей раз, кроме неприятностей, ничего не вышло. Медвежонок так и не понял, в чем дело. То ли он слишком устал от стирки, то ли просто день выдался такой невезучий. Но он взял слишком маленькую кастрюльку, и соус, закипев, перелился через край. Да еще прямо на белье, только что выстиранное миссис Берт. Кастрюльку пришлось выбросить, а на наведение порядка ушло еще несколько часов. В результате, после долгого и трудного дня, на входной двери Браунов так и не появилось ни единой наклейки. А у Падзингтона в кармане ни единого пенса. Что уж там говорить о пяти. Даже такая простая вещь, как развешивание мокрого белья, оказалась на поверку вовсе не такой уж простой. Потому что толком натянуть автоматическую бельевую веревку миссис Бёрд он так и не сумел. А большие просто не все время волочились по земле, собирая свежую грязь. Короче говоря, медвежонок уже и так напомогался до полного изнеможения. А тут еще миссис Бёрд хмуро намекнула, что хотела бы получить белье обратно таким же чистым, каким оно попало к нему в лапы. После этого Падзингтон окончательно потерял надежду выбраться со своим помоганием за пределы дома Браунов. Чем больше Падзингтон размышлял, тем мрачнее становились его мысли. Погрузившись в них, он даже не сразу расслышал голос, окликавший его по имени. Выпутавшись из огромной простыни, медвежонок сдернул с головы наволочку от подушки и к ужасу своему обнаружил, что голос принадлежит «Мистеру Карри». А надо сказать, что после провала гамака Пазингтон старался держаться подальше от своего соседа. Появление мистера Кари так мало его обрадовало, что он даже подумал нацепить наволочку обратно. Однако было уже поздно. Впрочем, вопреки обыкновению, мистер Кари был настроен довольно дружелюбно. «Хорошо, что ты не болтаешься без дела, медведь», — буркнул он, перевесившись через забор. «Где лапы не предели, там и дозорства недалеко, я это всегда говорил». «Я уже давно не болтаюсь без дела», — серьезно ответил Паттингтон. «Я участвую в неделе вам помочь, и дело у меня просто по горло». «Вам помочь?» — мистер Кари сразу оживился и радостно потер руки. «Как это, кстати? Ну, надеюсь, ты откладываешь деньги на какое-нибудь хорошее дело, а не транжиришь их по пустякам». «Конечно, не транжирю», — подтвердил медвежонок. «Я собираюсь послать их в дом для престарелых медведей в Лиме. Ну, то есть, если что-нибудь, работаю». Прибавил он честно. «Хм», — мистер Кариб прочистил горло. «А, кстати, о помощи я как раз думал. Не окажешь ли ты мне небольшую услугу Он нагнулся, порылся в свертки, который принес с собой, и достал оттуда что-то белое, в оборочках. «Видишь ли, это моя парадная сорочка, которую надо заняться. Я тут собирался отнести ее в прачечную, но она нужна мне прямо сегодня вечером. А за срочность они требуют доплату. Так вот, я и подумал, может, на вашей веревке найдется свободное место?» «Ну, конечно, мистер кари Падзингтон, облегченно вздохнув, подбежал к соседу и схватил сорочку. «Конечно, пожалуйста». «Только осторожнее, медведь». Не сдержавшись, рявкнул мистер Карри своим всегдашним тоном. «Это очень дорогая сорочка, с Жабо, для особо торжественных случаев. Не вздумаю ранить ее в грязь». После этого мистер Карри воровато огляделся по сторонам и продолжал, понизив голос. «Видишь ли, я собираюсь пойти на сегодняшний бал. Там затевает маскарад. Я хочу одеться красавчиком Браммелом, знаменитом Дэнди». Паддингтон от удивления вытащил глаза. Он и представить себе не мог, что их сосед вдруг ни с того ни с сего отправится на маскарад тем более одетый красавчиком Браммелом. — Жабе, на маскараде, я думаю, самое место, мистер Карри, — сказал Паддингтон, рассматривая сорочку. Мистер кари мгновенно рассверепел. — Не смей называть меня жабой, медведь, — рявкнул он. — Не буди во мне злобу, а то схлопочешь. — Я не бужу, — примирительно проговорил медвежонок. — Ее и то не надо, «Ну, то есть...» Тут он совсем запутался и умолк, потому что физиономия мистера Кари начала стремительно багроветь. «Я тебе еще не все сказал, медведь», — пробурчал он. «Тут дело серьезное. На балу полагается приз за самый оригинальный костюм. Так что не вздумай испортить мою сорочку. На ней очень много складочек, и если ты ее и замнешь, потом век будет не разгладить». «Складочки да — это как раз по медвежьей части». — воскликнул Паддингтон, спеша загладить свою вину. — Если хотите, — прибавил он бесшабашно, — я могу вам помочь и отутюжить вашу сорочку, когда закончу все остальное. Мистер Карри выторщил на него глаза. — Ты хочешь сказать, миссис Бёрд позволяет себе самому гладить белье? — изумленно спросил он. — Ну... — с правдивым видом отвечал Паддингтон. — Не то чтобы позволяет, скорее... «Заставляет, после того, как я заштопаю все дырки». Мистер Карри явно был поражен, потому что миссис Бёрд по праву считалась лучшей домохозяйкой во всей округе. Бросив еще один опасливый взгляд в сторону дома Браунов, он поманил Пазингтона поближе. «Если хочешь, медведь», — сказал он тихо-тихо, чтобы никто не подслушал. «Можешь гладить свое белье в моем доме». Мистер Карри послюнил палец и поднял его повыше на таком ветерке сорочка высохнет очень быстро», — заключил он. «Ты пока заканчивай другие дела, я пойду приготовлю все, что надо. На сорочке есть парочка дырочек, которые надо зачинить. Я хотел отдать ее в художественную штопку, но, думаю, ты и так справишься, если возьмешь грипп. грип грип удивленно переспросил Паддингтон. Мистер Карри бросил на него подозрительный взгляд. «Эй, медведь, ты точно знаешь, за что берешься?» — осведомился он. — каждому младенцу известно что для штопки нужен грипп. — да да конечно поспешно кивнул медвежонок завидев что на физиономии мистера кари снова собирается гроза я его возьму миссис берт я знаю где она их держит м, -м, -м. мистер Кари бросил на Паддингтона еще один испытующий взгляд а потом пустился перечислять что еще Паддингтон должен сделать я не вернусь до вечера Разливался он. «Мне надо подготовить свой костюм, и я не знаю, сколько на это уйдет времени, так что когда закончишь, просто оставь сорочку на видном месте, чтобы я мог переодеться перед балом. Хотя, погоди-ка, можно сделать даже лучше, принеси мне ее прямо в ратушу, я там и переоденусь, чтобы не бегать попросту домой». Пока мистер кари бубнил все это, Пазингтон обдумывал создавшееся положение. Он вообще с опаской относился ко всяким поручениям мистера кари тем более по хозяйственной части, но на сей раз все выглядело совсем уж безобидным. В конце концов он решил, что дело складывается как нельзя лучше, и, может быть, удача, отвернувшись от него в доме у Браунов, наконец улыбнется ему в доме мистера кари Выложив все свои инструкции, мистер Карри нагнулся, чтобы отодвинуть доску в заборе. «Если ты хорошо со всем управишься, я, может быть, и добавлю кое-что к твоим сборам», — пообещал он. «Спасибо, мистер Карри». Вежливо ответил медвежонок. Протискиваясь в дыру в заборе, он бросил опасливый взгляд в сторону кухонного окна Браунов, но там, по счастью, никого не было видно. А в следующую секунду доска снова встала на свое место. Себя-то медвежонок уже почти убедил в правильности принятого решения. Но у него не было ни малейшей уверенности, что он сумеет убедить и миссис Браун с миссис Бёрд. Однако они были слишком увлечены уборкой, чтобы обращать внимание на то, что творится снаружи. И это сберегло им немало душевного спокойствия. Только гораздо позже миссис Бёрд вдруг отрывалась от своих хозяйственных дел и удивленно уставилась в окно столовой. «Вот сена», — сказала она, — «куда это все белье подевалось? Только что на веревке висело». «Может, кто Паддингтон его куда-нибудь утащил?» Без особой уверенности предположила миссис Браун. «Он только что прошел мимо окна с целой охапкой». Она нахмурилась. Только лучше бы он не хватался за все подряд. Теперь ему взбрело в голову готовить. По крайней мере, мне так кажется, я видела, что он роется в овощной корзине. На лице миссис Бёрд появилась озабоченность, потому что она припомнила, что всего несколько минут назад Пазингтон искал нитку с иголкой. Боюсь, он принял мое утреннее поручение слишком близко к сердцу. Вздохнула она. «Ну да, я действительно ему сказала, что хочу получить белье обратно таким же, каким отдала. Но я ведь вовсе не имела в виду...» «Господи, куда он с ним отправился?» Миссис Бёрд, добрая душа, вовсе не хотела обидеть медвежонка и теперь ужасно переживала. Впрочем, справедливости ради следует отметить, что если бы она видела, чем Паддингтон занят в эту минуту, она переживала бы еще сильнее. Медвежонок был в соседской кухне. Кроме него, в кухне был разгром. От перемены места действия дела не пошли на лад. Напротив... Паддингтон попал в такую переделку, какая ни приснится и в самом ужасном сне. Сейчас медвежонок горестно разглядывал гладильную доску мистера Кари. Точнее говоря, он разглядывал спекшуюся белесо-бурую кляксу, над которой клубился едучий черный дым. Вооружившись лежавшей поблизости деревянной ложкой, Паддингтон подтыкал ей в тлеющие остатки парадной сорочки и тут же предусмотрительно отскочил в сторонку, потому что дым заклубился еще гуще. Медвежонок обескураженно потянул носом. Пахло очень странно. Горячим паром, паленой тряпкой и прелыми листьями. И самое главное, запах оказался стойким Даже после того, как Пазингтон щедро опрыскал кухню освежителем воздуха и на полную ширь распахнул окно, запах продолжал висеть над гладильной доской, как туман в дебрях тропического леса. Но сильнее всего медвежонка смущал не запах, а вопрос – «Как ему теперь выпутываться из очередной переделки?» В лучшие свои дни сорочка мистера Кари была из тех, которым всякий раз полагается пришивать чистый воротничок. Теперь на месте воротничка остался лишь какой-то бесформенный огрызок. Да и тот висел на одной ниточке, словно прикрепленный рассеянным портным перед самым концом рабочего дня. А главное, если бы у Падзингтона спросили, что он сделал не так, он вряд ли сумел бы толково объяснить это даже самому себе» не говоря уж о непонятливых слушателях вроде мистера Кари. Прежде всего, случилась незадача с утюгом. Падзингтон часто смотрел, как миссис Бёрд гладит белье, но сам еще никогда не брал утюга в лапы, и орудовать им оказалось куда сложнее, чем можно было подумать. У миссис Бёрд был электрический утюг с паром, который плавно скользил по доске, не оставляя на белении складочки, ни морщинки, не говоря уже о дырках. У мистера Кари же оказался допотопное утюжище, который надо было нагревать на газу, и, уходя, мистер Карри показал, как проверять, достаточно ли он нагрелся. «Старые методы, они, медведь, самые верные», заявил мистер Карри. Он набрал в рот воды, подхватил утюг и дунул на него. Водяные шарики, шипя, заскакали во все стороны. Этому меня еще мама научила. То, что у мистера Карри была мама, настолько поразило медвежонку, что остальные объяснения он попросту пропустил мимо ушей. а зря потому что мистер Карри ведь наверняка говорил и о том, как важно, чтобы утюг не перегрелся. То ли дули медведи как-то не так, как мистер Карри, то ли все-таки не стоило вместо воды набирать в рот какао, как бы там ни было. Раскалив для пущей надежности утюг посильнее, Падзингтон с ужасом убедился, что тот прожигает абсолютно всё что только попадется на его пути. Для утюга мистера каре не было ничего святого — Пострадали и матерчатая покрышка гладильной доски, и пластмассовая поверхность кухонного стола, или линолеум. Даже асбестовая подставка под горячей так как-то странно потемнела. Наконец, во спасение собственной шкурки Пазингтон вынужден был поставить утюг. Как выяснилось, поставил он его прямо на сорочку мистера Карри. Тут же раздалось громкое шипение, напомнившее медвежонку, что он позабыл вытащить гриб из одного рукава. Этот-то гриб и благоухал теперь на всю кухню. Насчет грибов у Пазингтона с самого начала не было ни малейшей уверенности, но мистер Карри так напирал на то, что они совершенно необходимы для штопки, что пришлось согласиться. Медвежонок давно уже убедился на собственном опыте, что лапы вообще для иголки приспособлены куда хуже, чем руки. А тут еще грибы подвернулись слишком мягкие. Те, которыми пользовался мистер Карри, наверняка были куда крепче, и за очень короткое время Пазингтон извел их не меньше фунта. Теперь же медвежонок забрался на кухонную табуретку — и горестно созерцал учиненное им безобразие. Грибные пятна, само собой, но кроме того, надо было быть очень близоруким человеком, чтобы не заметить штопки. Назвать ее художественный язык как-то не поворачивался, разве что в том смысле, что она была из числа прочих поденканных художеств. Единственное, пожалуй, к чему трудно было придраться, это складочки. Они удались на славу. Даже мистер Кари, которого они, похоже, заботили сильнее всего, вряд ли мог бы пожаловаться на их недостаток, поскольку сорочка очень сильно напоминала сжатую гармошку. Впрочем, дальше этого сходства с гармошкой, к сожалению, не шло, потому что, когда Пазингтон попробовал потянуть за одну из складочек, раздался совершенно немузыкальный звук, и клочок ткани остался у него в лапе. Спешное обследование кухонных шкафов позволило обнаружить несколько застиранных полотенец и кучу старых ветошек, но ничего хоть мало мальски подходящего для заплатки. Падзингтон уставился в окно, надеясь, что его посетит озарение. И, как ни странно, озарение его тут же посетило. Он и раньше не раз замечал, что самые блестящие идеи приходят к нему в самые беспросветные минуты, точно по заказу. И хотя нынешняя идея была лишь слабым лучиком света в конце длинного тоннеля, такой безвыходной ситуации глупо было бы ей пренебречь. Через минуту задняя дверь дома мистера Каррис, щелкнув, захлопнулась, потом доска в заборе отодвинулась второй раз за утро, и в нее просунулись знакомый нос и не менее знакомая шляпа. Падзингтон решил привести свой замысел в исполнение, а поскольку солнце уже почти скрылось за крышами соседних домов, времени у него оставалось в обрез. Перед тем, как смешаться с шумной толпой в танцевальном зале ратуше, брауны ненадолго приостановились у входа. Миссис Браун тревожно оглянулась через плечо. «Пошли, Паддингтон!» — крикнула она. «Не отставай, а то потеряешься!» «Как потеряется, так и найдется!» — буркнул мистер Браун. «Да его за Амилю узнать можно. Маскарад он, конечно, маскарад, но разве обязательно нацеплять бороду и темные очки?» «Ну, Генри, может, он это просто так?» — довольно туманно пояснила миссис Браун. «Ну, ну надел, и все тут у него, наверное...» Есть на то причины. «Вот как раз это меня и беспокоит», — сознался мистер Браун. Миссис Браун замолчала и окинула свое семейство тревожным взглядом. Ответить на слова мистера Брауна было нечего, по крайней мере, сходу. Надо сказать, Пазингтон весь вечер вел себя довольно странно. Вернувшись неизвестно откуда, он быстренько и без всяких уговоров залез в ванну, а потом удалился к себе в комнату, прихватив набор знаменитый сыщик — Там он и сидел за плотно задвинутыми шторами до самого ужина. А когда, наконец, спустился вниз, физиономия его украшали борода и темные очки, а шляпа была надвинута до самого носа. «Он даже не притронулся к картофельной запеканке», — сообщила миссис Браун. «Это дурной знак». «Проголодается, притронется, будьте покойны», — заверила ее миссис Берт. У миссис Берт были свои соображения по поводу того, почему Паддингтон хотел остаться неузнанным, но она не успела высказать их вслух, потому что тут в дальнем конце зала поднялся какой-то переполох. «Господи!» — воскликнула миссис Браун, когда на сцене вдруг появилось какое-то белое привидение. «Это еще что такое?» Однако и этот вопрос остался без ответа, потому что привидение являло собой такую неразбериху из оборчик, складочек, ленточек, бантиков, кусков парусины и длиннющих веревок, что никто не сумел найти подходящих слов для его описания. «Какая оригинальная идея — нарядиться палаткой!» — возгласил распорядитель, взмахом свободной руки гася аплодисменты. «Скажите, что навело вас на эту замечательную мысль?» «Палаткой!» — глухо донесся из чрева привидения слишком, увы, знакомый голос. так как вы смеете? Вот я вам покажу палатку!» Тут из складок выпуталась багровая физиономия мистера Карри, и он принялся свирепо озирать зал. «Медведь!» — взвывал он. «Ты здесь, медведь? Если здесь, поди сюда немедленно, я тебе покажу, как ставить на мою лучшую сорочку заплатки из палатки. Да я! Да я!» Распорядитель слегка опешив попытался отпрыгнуть в сторону, но выяснилось, что шнур от микрофона запутался в одной из веревок. «Зачем же так горячиться?» — примирительно сказал распорядитель. «Я просто хотел вас поздравить. Вам присуждается первый приз!» «Что?» Мистер Кари в свою очередь опешил «Как вы сказали, первый приз?» «Ну да». Распорядитель уже взял себя в руки. «Такого оригинального костюма мне давно не доводилось видеть. Приз вы, безусловно, заслужили». «Но поскольку, как я понял, здесь присутствует некто, кто оказал вам помощь в создании костюма, придется поделить его на две половины». «Что? Вы хотите поделить меня на две половины?» Раздался за спиной у Браунов испуганный голосок. Брауны обернулись и увидели, что медвежонок выглядывает из-под стола, под которым решил пересидеть самое страшное. Вид у него был ужасно удрученный. «Нет-нет, что ты!» поспешила успокоить его миссис Браун. «Разделить хотят не тебя, а приз. Его выиграл мистер Карри, но половину распорядитель любезно предлагает тебе». «Я бы на твоем месте забрал ее как можно скорее», добавил Джонатан. «А то не видать тебе ее как своих ушей». Пазингтон не заставил себя уговаривать и со всех лапа мчался на сцену. «Вы уж простите меня за веревки, мистер кари Начал он, предусмотрительно встав как можно дальше от своего соседа. «Я случайно забыл их вытащить». «Э-э-э, — -э -да, кивнул распорядитель. «Совершенно верно. А скажите-ка мне...» Тут он протянул медвежонку микрофон. «Что вы собираетесь делать со своими деньгами?» Паддингтон в ответ вежливо приподнял шляпу. «Я отошлю их в дом для престарелых медведей в Лиме», — сказал он. «Я с самого начала собирался это сделать». «Прекрасная мысль!» — похвалил его распорядитель под гром аплодисментов. «И что же, себе совсем ничего не оставите?» Паддингтон задумался и начал стаскивать себя бороду. Оно и верно. Он целую неделю трудился, не покладая лап. Обидно уж совсем ничего за это не получить. «Пожалуй», — сказал он наконец, — «я оставлю себе пять пенсов, мистер кари Сосед Браунов такая и опишел оставишь себе что?» — выдохнул он. Паддингтон поспешно прицепил бороду на место и для храбрости набрал полную грудь воздуха. «Ваши пять пенсов, мистер кари проговорила наконец, «которые вы мне обещали за глаженьем». Когда до мистера кари дошел смысл этих слов, физиономия его побагровела, как свекла. Секунды две казалось, что он того и глядя удерет со сцены. Однако он не удрал, потому что из зала... Загремела дружное «Платите!». На балу было много друзей-медвежонка, уличных торговцев с рынка Порто-Белла, и они с великим усердием подхватили этот клич. Под делом ему. Сдерживая торжество, подвела итог миссис берт когда мистер Карри принялся неуклюже расчищать дорогу к своему карману. Кстати, если говорить о сорочках, по-моему, это Паддингтон сорочка родился, вовсе не мистер Карри. Странное дело медведь почему-то всегда в конечном итоге берут верх. И я ужасно этому рада.